Глава четвертая. Вы никогда не найдете человека, который предназначен вам судьбой, глазами. Мы вылетели рано утром. Погода, однако, хмурилась. И я переживала за Глотею. Но девчонка смеялась и радовалась, как маленькая. Она сидела на моей шее между костяными зубьями. Для верности она обмотала себя веревкой и как следует затянула узел. «Лететь далеко!» Без малого четверть часа. И, к сожалению, пошел дождь. Я нашел небольшой остров, когда летел через море когда-то. И теперь ясно видел его в дымке дождя на горизонте. Приземлившись, я сразу помог Тее слезть с меня. Она промокла насквозь, вся тряслась и дрожала. Остров был мал, и кроме нескольких редких деревьев больше ничего не было. Я расправил крыло и сгреб девушку к своему боку, — Все-таки я дракон, мне дождь не страшен. Галатея притулилась ко мне и, кажется, согрелась. «Спасибо — Спасибо! Я приоткрыл глаз и повернул морду в ее сторону. Она улыбнулась. Я лишь кивнул. Дождь превратился в ливень. Мне казалось, это какой-то заговор. Пришлось торчать на острове около часа, пока дождь не прекратится. Галатея задремала, и мне не очень хотелось ее будить, но пришлось. «Тея!» м, -м, м «Просыпайся, дождь кончился». Девушка открыла глаза и сонно обвела меня взглядом. Я убрал крыло, и она, ежись, встала на ноги. Конечно, одежда была далеко не сухой, лишь бы не заболела. «Полетели?» «Да, садись. Обвяжись веревкой. Закрепи узел». Я помог Тее влезть на свою шею и дождался, пока она соорудит узел на своем поясе. «Я готова!» Я поднялся на лапы и сделал пару мощных взмахов. Воздух был сырым после дождя и неприятно щекотал ноздри. Ты, наверное, вся продрогла. Надо как можно скорее долететь. Вскоре у самой кромки горизонта поднялась полоска земли. Над ней синими зубьями стояли горы. Вот я и дома. Наш клан жил в долине синих гор, а моя семья жила в жерле потухшего когда-то вулкана. Поэтому я без труда отыскал свою гору и, сложив крылья, нырнул в темноту. Хотя скоро тьма сменилась очень ярким светом и приятным теплом. Внутри горы была пещера, которая была больше моей раза в три или четыре. Зацепившись когтями за выступ, я взобрался внутрь. Странно, никого. Мерцающие на сводах пещеры камни — это магия. Папа умел ей пользовался. В центре пещеры был большой очаг, откуда тянуло первородным теплом горы. На полу лежали шкуры животных. Это мамина рука. Отец никогда не понимал, зачем они нужны. А в дальнем углу были составлены в аккуратную стопочку мои книги. Странно. Странно, что отец их так и не выбросил. Там же была моя кровать, которая состояла из мягких шкур почти в пять слоев. Все на месте, будто меня ждали. «Не нравится мне это», — проговорил я. «Тея, ты чего молчишь?» Но ответа не было. Я вдруг почувствовал, что девушка была горячей. Кое-как извернувшись, я осторожно снял ее с шеи. Веревку просто разорвал. «Тея, открой глаза!» Но девушка не реагировала. Я мигом сменил облик и, взяв Тею на руки, перенес ее на свою кровать. «Надо снять мокрую одежду». Мои пальцы дрожали, как у молодого птенца. Она была такой беззащитной и слабой. Но я заставил себя не думать сейчас вообще. Высвободив ее из мокрого пальто, я заплетающимися пальцами расстегнул ее рубашку. Все делал быстро и старался не смотреть на нее. Со штанами пришлось повозиться. Мокрая ткань облепила ее ноги и никак не хотела слезать. Хоть выжимай. Я потянул на себя, что я сил. И не рассчитал, штаны соскользнули коварно и внезапно, и я шмякнулся голым задом на каменный пол. Мужественно сжав зубы, я закрыл глаза и просто накрыл голотые шкурами. Она тут же свернулась калачиком и застучала зубами. Я приложил руку к ее щеке. Горячая. У нее сильный жар. Вздохнув, я собрал ее вещи и разложил около очага. Они быстро высохнут. Затем я нашел рюкзачок Теи, в который она положила мои вещи. И я, наконец, оделся. Жаль, что мамы нет. У нее наверняка в смежной пещере стоит куча лекарств и трав. Но боги его знают, что мне из всего этого надо. Не надо так на меня смотреть. Драконы — это вам не бабушки-феи. Мы многое не знаем и не умеем. Всему надо учиться. Пришлось выкручиваться по старинке. Я снова обернулся драконом и вылетел из пещеры в долину. Насобирав ягод, я вернулся. Будет компотик. Уже-то я смогу сделать. Я нашел котелок, вскипятил воду и засыпал в нее ягоды. Сложнее пришлось со стаканами. Как понимаете, у драконов нет мелкой посуды. Да и вообще ее нет. Только для гостей, которые мельчена с самих. Но такие у нас в долине еще ни разу не бывали. Поэтому, увы. Я заглянул в родительскую пещеру. Должно же в этом золотом хламе быть хоть что-то. Я копался примерно минут пятнадцать и нашел кубок. Ну вот, готов положить свой зуб на кон, что Галатея еще ни разу не пила компот из такого стаканчика. Вернувшись, я перелил жидкость в кубок и подошел к девушке. «Тея!» Я осторожно провел ладонью по ее горячему лбу. Она открыла глаза и что-то просипела. Видимо, жаловалась, что хочет пить. «Давай, я подержу тебя. Обопрись на мою руку и выпей». Едва я коснулся ее горячей спины своей ладонью, меня как будто молнией прошибло. Я гулко сглотнул и постарался отвлечься. Ты пила жадно. Капли варева, не успевшие попасть в ее рот, текли по шее и дальше вниз. «Светлые боги, помогите!» Девушка выпила последний глоток и легла обратно. Я тут же накрыла ее до самой шеи. — Ты не голодная? Она отрицательно покачала головой. Воспаленные глаза смотрели на меня как-то странно. Я даже смутился. — Что-то болит? — Нет. — Шедар. — Что? Я даже не обратил внимания, что она обратилась ко мне по имени. — Замерзла? Я могу накрыть тебя еще шкурой. — Побудь рядом. — Побудь рядом. Я никуда не уйду. Честно сказал я. Вот. Сяду здесь. Ляг, пожалуйста, рядом. Я почувствовал, как мое лицо медленно вытягивается, а уши начинают краснеть. Хорошо волосы длинные, и этого не видно. Эээ... <с responder> — Все хорошо, — просипела Тея. — Пожалуйста. Я глубоко вздохнул и, сжав зубы, залез на шкуры и лег рядом с девушкой. Непривычно и странно. Скосив взгляд, я увидел, что она также смотрела на меня, но теперь по-другому. — У тебя черные и красные волосы, — проговорила Тея, — и очень красивые желтые глаза. — Спасибо, — заикаясь, выдавил я. — Поспи, тебе надо отдохнуть. Глаза Теи начали закрываться, но даже сквозь дрему она бормотала. — Мне кажется что мне не надо больше никуда идти. — В каком смысле? — Галатея улыбнулась. — Ты — герой моей книги, Шидар. Спокойное и мерное сопение сообщало о том, что девушка мирно заснула. Я лежал не жив, ни мертв. Сказать, что я был ошарашен, значит ничего не сказать. Возможно, это все температура, И она сама не понимала, что и кому говорит, но... Но... Я встал. К чему лукавить и обманывать себя? Мне хотелось, чтобы эти слова были правдой. Хотелось, чтобы эта принцесса осталась со мной навсегда. И неважно, какие предрассудки стоят между нами. Я уже сейчас вижу разгневанное лицо своего отца и взволнованное выражение в глазах моей матери. «Шедар, ну не человек же!» так и слышу голос батюшки. Я вздохнул. «Все вранье! Вранье! Все вранье! Человеку и дракону не быть вместе! Начнем с того, что детей у нас никогда не будет. Вряд ли Тея будет рада высиживать яйцо дракона. И, во-вторых, драконы живут тысячи лет. Люди умирают, даже не прожив и столетия. Какое у нас будущее? Да его нет просто!» Я уронил лицо на ладони. Прожить столько лет и веков в одиночестве? И зачем? Чтобы полюбить смертную? Боги издевались надо мной. Послышался гул в жерле вулкана и мощное хлопанье крыльев. Я встал около входа в пещеру и успел встретить своего отца. Мощные когти вцепились в край пещеры. Угольно-черный ящер с желтыми глазами смотрел на меня, не мигая. — Привет, пап. «Что это за вид, Шидар?» Я пожал плечами. «Обернись в дракона!» «Мне неохота». «Неохота!» Я возмущенно зашикал и показал пальцем на свою кровать. Папа захлопнул пасть, из которой уже пробивалось пламя. Он прикрыл глаза бронированными веками и, глубоко вздохнув, сменил облик. «Отец делает это мастерски, ему даже одежду не надо себе искать». Он ее и своей шкуры делал. И вот передо мной стоял почти почтительный мужчина с черными, сидящими волосами, одетый в простую рубаху, куртку и штаны. Только его глаза выдавали в нем не человека. Отец обошел меня и направился к ложу, на котором лежала Тея. Он взглянул на нее, а потом яростно на меня. — Зачем ты привел ее сюда? Она твоя ученица! Об этом я и хотел потолковать. — проговорил я. — А Тея... — Тея? — Ну, Галатея. Отмахнулся я нервно. Она со мной захотела. — Чего ты пыжишься? Можно подумать, у нас тут запрет на людей. — Запрета нет. Но это неразумно, Шедар. — Папа, она больна, у нее жар. Мы попали под ливень, когда летели сюда. Позволь ей отдохнуть. И давай поговорим в другом месте. — Отец... Сжал челюсти, но согласно кивнул. Я про себя облегченно выдохнул. По крайней мере, не убьют. Отец направился в свою пещеру, и я пошел за ним. Копался в золоте? Искал кружку. Гневный взгляд отца был с успешностью выдержан. Он сел на ближайший валун и с готовностью посмотрел на меня. — Я слушаю. — Да нет, папа, это я слушаю, — усмехнулся я. Ты прислал мне такое душещипательное письмо, просил подменить тебя. Но что я вижу, ты здоров и полон сил. Потрудись объяснить. Отец вздохнул и мрачно посмотрел на меня. Я не хотел, чтобы ты знал до срока. До какого срока? Что тут происходит? Отец принцессы Галатеи унаследовал от своего прапрадеда право требовать. Ух ты! — поразился я. И почему его предок спас меня? Я поперхнулся, а он вместо того, чтобы добить меня, помог. — Весело. — кисло усмехнулся я. — И чем он тебя по спинке похлопал? Бревном или осадным тараном? — Не поясничай, шедар. Я о серьезных вещах говорю. Осадил меня предок, и я перестал дурачиться. И тогда я сказал, что если когда-нибудь понадобится моя помощь, то я ее окажу. И вот такой день настал. И отец принцессы Галатеи прислал мне письмо. Он просил помочь выдать ее замуж. Я на какой-то момент завис. И причем здесь ты? И тем более я. Принцесса Галатея весьма необычная девушка. Проговорил папа. Любит книги. И она вбила себе в голову, что она достойна героя. Закончил я. Она мне эту же лабуду рассказала. Ну и что? Да, девушка любит книги. У нее есть идеал мужчины. Что в этом такого? Король уже не молод, — подсказал отец. Он очень хочет оставить власть дочери. Так пускай и оставляет. Но его условия таковы, что принцесса будет сильнее с королем рядом. Понимаешь? Ни черта не понимаю! Я вцепился в свои волосы. «А при чем тут ее обучение?» «Просто прикрытие». «Для чего?» «Для принцессы. Она должна была остаться у тебя в пещере. Не силком же ее туда тащить, правильно? Теперь ты сможешь раскрыть ей карты, что она в плену и спасет ее только рыцарь-герой». «Чушь собачья!» «Шедар!» «И я слышать ничего не хочу!» «Мои клыки выросли раза в полтора» а из глотки вырвалось пламя. — Я тут что, шут гороховый? Что за игры? Зачем меня надо было втягивать? — Ты молодой и сильный дракон, — просто пожал плечами отец. На мою вспышку гнева он никак не отреагировал. — Ты исполнишь спектакль перед рыцарями, полетаешь, порычишь, извергнешь пламя. — Посмотри, кто не слаб в коленках, — И тогда сам реши, кто достоин принцессы. — А если ее никто не достоин? Что тогда, а? — Ты об этом подумал, отец? — Такого не может быть, — отмахнулся предок. — В этом королевстве навалом смелых и отчаянных людей. К тому же перспектива стать королем разожжет в них огонь. Но есть условия — никого не убивать. — Вот уж не знаю. Платоядно оскалился я. «Затеять за моей спиной такое? И предъявлять мне условия?» Отец внимательно посмотрел на меня. И мне не понравился этот взгляд, потому что я уже видел его. «Шидар! Нет! Что нет? Посмотри мне в глаза, Шидар! Я знаю этот фокус. Я не позволю тебе копаться в моих мыслях. Мой батюшка не зря назывался старейшиной клана. Он схватил меня за руку, и моментом прочел меня, как открытую книгу. Я вырвал конечность из его цепких пальцев. Наступило молчание. Я стоял спиной к отцу. Мне видеть его не хотелось. И весь этот гадкий спектакль тошнит от одной мысли. — Шедар! — вкратчиво начал отец. Но я перебил его. — Не начинай. Я уже прочел себе лекцию, и мне стало паршиво. — Так что ты опоздал. Тогда я добавлю. Добил меня отец и развернул к себе. Она человеческое дитя, а люди смертные. Ты не понимаешь, сын, на что обрекаешь себя в будущем. Ее жизненный цикл подойдет к концу, и она переродится в новом теле. И ты останешься один и уже не будешь способен любить кого-то еще. Вырви ее из своего сердца сейчас пока не поздно». Я повесил голову. «Папа, как мне быть?» «Шидар, я знал, что твое будущее будет иным, нежели чем у твоих братьев. Я видел это в своих снах. Судьба дракона — быть среди своих сородичей. Судьба людей — быть в человеческом мире. Это равновесие, баланс. Не ты, ни я...» Никто не властен его нарушить и переделать. У вас не будет будущего. Ты ведь понимаешь это. Она не родит тебе детей, и она не состарится с тобой. А что будет потом с тобой, Шидар? Твое пламя угаснет, и ты умрешь следом за ней? Ты хочешь для нее такой жизни? Я сжал кулаки и прошептал. — Нет. Тогда тебе надлежит сделать то, что должно. Я понял. Шедар, прошу, ни слова больше. Я ушел из пещеры родителей. В душе моей был камень, который весил, как весь мир. Слова отца не открывали мне истину и не сделали открытия. Я все это знал, но отец был прав в одном. Я не хочу такой жизни для Галатеи, поэтому... Ради нее я сделаю все, что от меня требуется, а потом будь что будет.